Глава одиннадцатая Передо мной был Шустер собственной персоной, директор конфиденциальной комиссии по королевской безопасности. Большинство людей не узнало бы его, даже если бы он начал хватать их за лодыжки. Однако я пару раз сталкивался с ним лбами. Шустер улыбался. Это было настолько непривычно, что я даже проверил, не обчистили ли мои карманы. Поздно думать о пути к отступлению. Маленький уродец обладал не меньшей властью причинять вред, чем владычица подземного мира. Он мог запугать самого короля и всех разумных обитателей холма. Задели Дила Шустера? Готовьтесь навсегда покинуть сцену. Наступили ему на ногу? Вполне возможно, что вас никогда и не существовало». Только безумные обитатели холма и преступные главари лунатики, вроде семейства Кантагью, не боялись дела Шустера. Белинда Кантагью, возглавляющая преступную организацию, обладает такой же властью, как и Шустер, и еще большим количеством людей для проворачивания грязных делишек. В глубине души директор Шустер желает переименовать конфиденциальную комиссию в Комитет по государственной безопасности. Но как его ни назови, это тайная полиция. В вопросах правоприменения для Шустера не существует никаких ограничений. Я ни разу не видел, чтобы он злоупотреблял своим положением ради собственной выгоды, но мошенникам лучше ему не попадаться. Равно, как и взяточникам. Шустер никак не может уяснить тонкие моменты, связанные со взятками. Похоже, он уверен, что требование взятки равносильно желанию иметь сломанные пальцы. «Нервишки шалят, а Гарит!» «Мне это свойственно, когда люди выходят из образа». Он понял. Его ухмылка стала шире. Спутница Шустера нервничала не меньше меня. Она бочком пробиралась к своему посту, Надеюсь оказаться вне зоны досягаемости, когда Шустер придет в себя. — Просто я в хорошем настроении, Гарет, признался он. — Испытываю удовлетворение. Разумеется, если только ты не собираешься упреждающе ввести нас в заблуждение. — Ясно. Настоящий Дил совсем рядом. Вот только... Ага, ну вот и он. Шустер провернул нож, вновь широко ухмыльнувшись. «Хеление, — говорит, — ты хочешь сообщить о незаконных действиях? Потрясающе! Начинаю питать надежду, что мы таки до тебя достучались!» Пауза в несколько ударов сердца. Для вязчего драматического эффекта, а не в ожидании ответа. «Но больше всего меня радует тот факт, что ты привел ко мне...» Престона Уомбла. Он ткнул правой рукой в стражников, которые вернулись с улицы вместе с маленьким лысым человечком самого дурацкого облика, готовым разрыдаться. А? «А?» — уточнил я. «Это он тебя преследовал». Здоровяк, державший Уомбла за правое предплечье, доложил. «Говорит, работает со вчерашнего вечера, босс. Подцепил Гаррета на холме прошлой ночью». Похоже, Престон Уомбл, которого я придумал, чтобы привлечь внимание, не собирался держать рот на замке. Крякнув, директор сказал мне, «Ты привел его к нам, чтобы мы его выпотрошили». Набираешь очки, Гаррит!» «Я давно хотел поболтать с Престоном, однако его подруга всегда чуяла нас, прежде чем мы могли захлопнуть ловушку». «А?» — повторил я. «Почему я не заметил Вомбла? Неужели настолько отвлекся, что не распознал хвост?» «Очевидно, это было плохо, в первую очередь для моей работы». Стражник помельче сообщил. «Он был не один шеф, с ним была Элона Мьюриет». «Ну, разумеется! Но она скрылась!» — ответил Шустер. «Конечно, скрылась, как обычно. Придется удовлетвориться Престоном». Нахмурившись, он посмотрел на лысого человечка, распластавшегося по стене точно слезняк, посыпанный солью. «Да, Гарит!» — снова обратился ко мне директор. «Мьюриет такая скользкая, что когда-нибудь выскользнет из собственной шкуры!» Я понял, что не могу сказать ничего осмысленного, но все же проскрипел. «Кто эти люди? Никогда о них не слышал!» Отборные ягодки нового урожая отбросов общества, вызревшего в твое отсутствие. По некоторым причинам, преимущественно связанным с женщиной, предшествовавшей страфе, я оставил жизнь полную приключений, пока не ввязался в неприятности, в результате которых страфа похитила мое будущее. Мы были знакомы и раньше, но эмоциональные обстоятельства, не позволяли проявить наш обоюдный интерес э, -э люблю людей которые умеют вовремя промолчать ладно детали престон и элона свободные наемники их нельзя назвать парой возможно взаимовыгодные партнеры они не всегда работают вместе не любят перенапрягаться похоже в этом на тебя проныры Престон весьма предприимчив в быстро меняющихся обстоятельствах, но не слишком хорош в стационарной обстановке, например, на допросе. Он расскажет, почему следил за тобой, если знает. Или хотя бы сообщит, кто ему за это заплатил. Любопытный момент. Шустер назвал их отбросами, а потом уточнил, что я с ними одного поля ягоды. Я это запомню. «Престон уже поет, шеф!» — подал голос один из мощных парней Шустера. «Их с Мюрид наняли следить за этим человеком, чтобы узнать, куда он отправится и с кем будет говорить». «Имена». «Порочная Мин». «А?», а? — читалось в глазах Шустера. «Кто?» «Еще одно незнакомое мне имя», — заметил я. «Марти!» Шустер обеими руками поманил стражника к себе. «Престон, — говорит, — женщина средних лет очень крупная. В роду были титаны, зубы как у пираньи, которая не научилась их чистить, дыхание под стать мордахи, скверный характер и плохое чувство стиля. Говорит, ему очень жаль, но он был так напуган, что не рассмотрел ее как следует. Говорит, Мьюриет расскажет больше, когда мы ее поймаем». «Как будто это когда-нибудь произойдет», — фыркнул Шустер. «Ладно, задайте им жару, пока нам не в чем его обвинить, потому что тупость еще не преступление. Но мы можем задержать его по подозрению или с целью защиты, или еще зачем нибудь Маленький уродец смерил меня оценивающим взглядом, словно считал, что мне самое место в камере рядом с Уомболом. И, возможно, всерьез обдумывал эту мысль, хотя бы потому, что над вольными стрелками нет адекватного государственного контроля. — И так, Гарит, сказал Шустер, — ты считаешь, что существует связь между тем, что ты хочешь сообщить мне, и фактом, что некие интеллектуальные родственнички сели тебе на хвост? — Возможно. Но не знаю, в чем причина. Еще бы я не знал, учитывая мою связь с Альгардом. Мне доставалась не только любовь Страфы. Вместе с ней я получал все причитающиеся семейству с холма или, по меньшей мере, край их пыльного облака».